Страшный бой на опушке леса. Синьор Карабас держал на привязи двух полицейских собак. Увидев на ровном поле беглецов, он разинул зубастый рот. «Ага!» – закричал он. И спустил собак. свирепые псы сначала стали кидать задними лапами землю. Они даже не рычали, они даже... глядели в другую сторону, а не на беглецов, так гордились своей силой. Потом псы медленно пошли к тому месту, где в ужасе остановились Буратино, Артемон, Пьеро и Мальвина. Казалось, все погибло. Карабас-барабас косолапо шел вслед за полицейскими псами. Борода его поминутно вылезала из карман куртки и путалась под ногами. «Артемон!» поджал хвост и злобно рычал. Мальвина трясла руками. «Боюсь! Боюсь!» Пьеро опустил рукава и глядел на Мальвину, уверенный, что все кончено. Первым опомнился Буратино. «Пьеро!» – закричал он. «Бери за руку девчонку, бегите к озеру, где лебеди! Артемон, скидывай тики, снимай часы и будешь драться!» Мальвина едва только услышала это мужественное распоряжение, Соскочила с Артемона и, подобрав платье, побежала к озеру. Пьеро за ней. Артемон сбросил тюки, снял с лапы часы и бант с кончика хвоста. Оскалил белые зубы и прыгнул влево, прыгнул вправо, расправляя мускулы. И тоже стал с оттяжкой кидать задними ногами землю. Буратинов забрался по смолистому стволу на вершину итальянской сосны, одиноко стоявшей на поле, и оттуда... Закричал, завыл, запищал во всю глотку. «Звери, птицы, насекомые! Наших бьют! Спасайте ни в чем не виноватых деревянных человечков!» Полицейские бульдоги будто бы только сейчас увидели Артемона и разом кинулись на него. Ловкий пудель увернулся и зубами тяпнул одного пса за огрызок хвоста, другого — за ляжку. Бульдоги неуклюже повернулись и снова кинулись на пуделя. Он высоко подскочил, пропустив их под собой, и опять успел ободрать одному бок, другому в спину. В третий раз бросились на него бульдоги. Тогда Артемон, опустив хвост по траве, помчался кругом по полю, то подпуская близко полицейских псов, то кидаясь в сторону перед самым их носом. и бульдоги теперь по-настоящему обозлились. За соперей бежали за Артемоном не спеша, Упрямо, готовый лучше сдохнуть, но добраться до горла суетливого пуделя. Тем временем Карабас-Барабас подошел к итальянской сосне, схватил за ствол и начал трясти. «Слезай! Слезой!» Буратин руками, ногами, зубами уцепился за ветку. Карабас-Барабас затряс дерево так, что закачались дерево, «Все шишки на ветвях!» На итальянской сосне шишки колючие и тяжелые, величиной с небольшую дыню. Наладить такой шишкой по голове так «Ой-ой-ой!» Буратино едва держался на качающейся ветке. Он видел, что Артемон уже высунул язык красной тряпкой и скачет все медленней. «Отдавай ключик!» заорал Карабас-Барабас, разинув пасть. Буратино пополз по ветке, Добрался до здоровенной шишки и начал перекусывать стебель, на котором она висела. Карабас-барабас тряхнул сильнее, и тяжелая шишка полетела вниз. Бах! Прямо ему в зубастую пасть. Карабас-барабас даже присел. Буратино отодрал вторую шишку, и она бах! Карабасу-барабасу прямо в темя, как в барабан. «Наших бьют!» — опять закричал Буратино. «На помощь ни в чём не виноватым деревянным человечкам!» Первыми на помощь прилетели стрижи. Бреющим полётом начали стричь воздух перед носом у бульдогов. Псы напрасно щёлкали зубами, стрижним ухо, как серая молния, жик мимо носа. Из облака, похожего на кошачью голову, упал чёрный коршун. Тот, что обыкновенно приносил Мальвине дичь. Он вонзил когти в спину полицейской собаки. Взмыл на великолепных крыльях, поднял пса и выпустил его. Пес визжа шлепнулся кверху лапами. Артемон сбоку налетел на другого пса, ударил его грудью, повалил, укусил, отскочил. И опять помчались по вокруг одинокой сосны Артемон и за ним помятые и покусанные полицейские псы.